Глава 42. В финале Большого Шухера. Следующие два дня не только милиции, но и работникам автопредприятия города Ленинграда крепко запали в память. Ночью и днем выгребали по адресам самую мелкую рыбешку, проезжая в отдел, чтобы сдать задержанных, и возвращаясь домой поспать несколько часов. Васины карманы переполнились патронами, Но оформлять было некогда, и он высыпал их в волшебный сундучок, чтобы не растерять. А на следующий день набивал карманы новой. За это время он подружился с Шаболдином. Основательный бригадир Парховских добровольцев пришелся Васе по душе. Недоверие вызывал Исаков. Между делом, когда никого рядом не было, Панов спросил. — Этот Исаков, он из блатных? — Так, приболотненный, — невозмутимо пожал плечами Шаболдин. — Был. «Давно завязал. Комсомолец, как все мы. Нормальный он. От него пользы больше. Все ходы и выходы знает. Мы работаем вместе. Знаю всякого как облупленного». Эта рекомендация отвела подозрение, хотя осадочек на душе остался. В свою очередь Шабболдин заинтересовался. «Не разбегутся же ганаты. Никуда они от нас не денутся». Содержанных отвозят в приемник распределителя, где оформляют по закону на трое суток. Пьяных и тунеядцев отправляем в спецприемник для административно арестованных на пятнашку. В тех, кто в розыске, на Кичу. И всех можно, во-первых, надобности выдернуть на допрос. За трое суток мы револьвер найдем. Вася говорил убедительно, но в обнаружении похищенного Нагану уверен не был. Он знал, что Ленинград мобилизовал внутренние резервы трудящихся и транспорты, и этих резервов. До выхода из строя людей и техники хватит на три дня. Они уже начали истощаться. Фургон мяса встал на ремонт. Да и сотрудники выказывали признаки усталости. Сильное напряжение не длится долго. Городскую операцию придется сворачивать и возвращаться к нормальной работе. А розыском преступника и служебного оружия займется РУВД Петроградского района. Тихо, по способности, под свою ответственность. Может, и не найдут если револьвер не заговорит в руках бандита. Это случилось на третий день, когда семнадцатая группа снова выехала на Петроградку в адреса, которую по утрам выдавал уже колоды. Улица Полозова, маленькая и уютная, застроенная домами с подоконниками на уровне живота, чтобы городовым было удобно заглядывать в окна и наблюдать за жизнью обывателей, отличалась кротким нравом. По причине особенностей застройки, малины располагались в обширных подвалах. Преступники жили здесь как кроты, таились ниже уровня земной поверхности, промышляли по ночам, а потом снова расползались по темным норам. Братьях там было не легче, чем крота в подземелье, потому что подвалы соединялись. Иногда это был замысел архитектора, иногда же ганы сами пробивали кобур через кирпичный фундамент в соседний подвал, как привыкли делать в тюрьмах. Заранее знать о наличии потайного хода сотрудники уголовного розыска не могли, и часто в этом районе преступников упускали. Тяжелый грузовик «Амо-3» заехал на тротуар большого украшенного рельефами дома 28 и перекрыл бортом огромную арку с кессонированным сводом. Величественное здание в стиле неоклассицизма выходило фасадами на две параллельные улицы, Ползова и Ленина, и это создавало дополнительную трудность. Чтобы заблокировать второй выезд, требовался хотя бы один милиционер. А где его взять? Невеликая для такой затеи 17-я оперативная группа должна была управляться своими силами. Восоченный, даже по меркам Петроградской стороны, элитный жилкомплекс населяли художники, писатели и прочие богемная сволочь. А до революции так и вовсе аристократия самим архитектором Левашевским, который застраивал тут все. К счастью, волна пролетарской диктатуры стремительными цунами обымала из квартир в переродки прошлого. Только иногда приходилось чистить подвал. На третий день стало понятно, что розыск похищенного оружия всего лишь сопутствующая задача, а главная цель, как сказал горком, дать категоричный ответ обнаглевшему уголовному миру. Не обязательно переловить всех, но показать преступникам, что нигде они не будут чувствовать себя в безопасности, что нет такого убежища, в котором они смогут отсидеться. На черном ходу короткая лестница спускалась к невысокой, но прочной деревянной двери, висящей на кованных крюках. Рянген подергал ручку, дверь была заперта изнутри. Участковую привел дворника с топором и ломом «Делай!» — мотнул головой Рянген. Дворник не возражал и вообще не бухтел. За минувшие дни он проникся суровостью момента и остерегался перечить. Поддел ломом верхний крюк, дернул, надавил, хвостовик со скрипом полез наружу. Ржавщиной он прочно прикипел к дереву. Заметно было, что эту дверь давно не взламывали. Поразительный виск мог разбудить даже мертвого и уж точно оповестить всех кротов, что сейчас их покой нарушит. И действительно, в подземелье послышалась движуха. Дворник с мрачной решимостью выволок из бруса нижний крюк. Ренген поддел топором от косяка справа, дворник сверху. Затрещали гвозди внутреннего засова. Дверь упала на взломщиков. Опергруппа зашла в подвал. «Уголовный розыск!» Светя фонариками, они побежали, заглядывая в помещение по обеим сторонам коридора, а те и вовсе не были темными. Подвал представлял собой склад с отдельными коморками за дверями для хранения имущества жильцов ныне обобществленного ворами и прошмандовками. Двери были нараспашку, кое-где горели керосиновые лампы и коптилки. Там стояла утащенная со свалки мебель. Это было благоустроенное жилье, давно лишенное государственного присмотра. Из ближайшего проема выскочил плюгавый мужичонка в драном пиджачке и кашне вокруг шеи. Он уставился дикими круглыми глазами на казавшегося рядом Ренгенна и сквозанул по коридору, а опер, гонимый охотничьим инстинктом, бросился за ним. «Приходуйте этих!» — бросил Вася участковым с чтобы занимались выводом задержанных к машине, не упуская никого, потому что из другой комнатенки выскочил мужчина кавказской наружности и пустился на утек. Легавы увлеклись своим предназначением, Рянген почти настиг, плюгавого и загнал его в тупик, откуда казалось нет выхода. Но проворный басяк пал на карачки и по таракане шмыгнул в дыру, края которой щирились взломанными кирпичами. Опер туда не полез, а вернулся шмонать и не пущать. Вася гнался за своим жиганом. Это был крупный мужчина, но для своих габаритов удивительно быстрый и выносливый. Он даже начал отрываться и убежал бы, если бы не приходилось стоить дело поворачивать и избавлять ход. «Стой, стреляю!» Панов кричал «больше для проформы». Пистолета у него в руки не было. влево он держал фонарик, а правую оставила свободной, чтобы хватать. Предупреждение возымело неожиданное последствие. Убегавший выдернул из-за пояса еле различимые в темноте оружие и, не останавливаясь, выстрелил за спину. Защелкал по кирпичам рикошет. Вася услышал знакомый хлопок Нагана. Это придало сил. Обычно у преступника запас патронов тот, что в оружии, а у Васи есть запасной магазин. Еще обнадеживало, что нога на бегоне зарядишь. А пистолет легко. И главное, это мог быть револьвер постового, а стрелять напавший на, на милиционер-бандит. Это был главный стимул, не позволяющий им бросить погоню. Преступник выстрелил второй раз. Вася бежал и не мог догнать. Проклятый архитектор отстроил целый подром, а незарегистрированные жильцы расчистили его для свободного передвижения. «Стой, стрелять буду!» Он сбился с шага, рванул из коборы Маузера и достал патрон. Бандит выстрелил из-под левого локтя, не оборачиваясь. Пуля ударила по рукаву, но понов не понял, ранен ли. Он выстрелил в потолок, уже не пытаясь догнать, но и не останавливаясь, запахло кирпичной пылью. Преступник взлетел по ступенькам, дернул засов, распахнул дверь и выбежал из подвала. Вася выскочил во двор колодец. Впереди светлела огромная арка, выводящая на улицу Ленина. А был день, по ней ходили люди. «Преступник бежал именно туда, надеясь, что оперативник не станет в него стрелять, а он сможет остановиться среди граждан и прицелиться. Где оцепление?» Машинально подумал Вася и крикнул «Стой!» Бандит обернулся и сразу выстрелил. Левый бок обожгло так сильно и резко, что Вася понял, что времени осталось несколько секунд, а потом бежать не получится». Бандит припустился подарку арку, Вася за ним, вытянув руку с пистолетом, она моталась на бегу вверх-вниз, он прицелился в середину спины и нажал на спусковой крючок. Дернула отдача, бегущий упал. Правая его рука с револьвером лежала на отлете, Панов дотопал, сбавляя ход, и увидел, что это ноган. Человек не двигался, ту же руку на нем была без дырок, на голове высоко курчавились черные волосы, высунутая из рукава запястья покрывала густая шерсть бог боялся сильнее вася приложил ладонь и ощутил рваную ткань. он задыхался голова кружилась когда панов посмотрел на руку, то увидел что она вся в крови.